Вчера мы обедали у Ушаковых, а сегодня ожидаем их к себе. Меньшая очень-очень хорошенькая, а старшая чрезвычайно интересует меня, потому что, по-видимому, наш поэт, наш знаменитый Пушкин намерен вручить ей судьбу жизни своей, ибо уж положил оружие свое у ноги ее, то есть, сказать, просто влюблен в нее. Это общая молва. Еще не видавший их, я слышала, что Пушкин... Во все пребывание свое в Москве только и занимался, что Ушаковою. На балах, на гуляниях он говорил только с нею, а когда случалось, что в собрании Ушаковой нет, то Пушкин сидит целый вечер в углу, задумавшись, и ничто уже не в силах развлечь его. Знакомство же с ними удостоверило меня в справедливости всех слухов. В их доме все напоминает о Пушкине. На столе найдете его сочинение между нотами «Черную шаль» и «Цыганскую песню», на фортепианах его «Талисман» и «Копеечку», в альбоме несколько листочков картин, стихов и карикатур, а на языке беспрестанно вертится имя Пушкина. Телепнева. Из дневника 22 июня 1827 года. Семейные обстоятельства требуют моего присутствия в Петербурге. Приемлю смелость просить на сие разрешение у вашего превосходительства. Пушкин графу Бенкендорфу, 24 апреля 1827 года из Москвы. Его Величество, соизволяя на прибытие ваше в Санкт-Петербург,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 начали даже клеветать на него, возводить на него обвинения в ласкательстве, наушничестве и шпионстве перед государем. Это и было причиной, что он оставил Москву. Шекспира, а равно Гёте и Шиллера, он не читал в подлиннике, а во французском старом переводе, поправленном Гизо, но понимал его гениально. По-английски выучился он гораздо позже в Петербурге и читал «Вордсворта». 15 мая 1827 года. Туманное небо, мелкий дождик. Обедню слушал в Страстном монастыре. Зашел к Погодину на завтрак, где нашел Пушкина, Вяземского. За столом Пушкин с Боротынским написали на Шаликова следующее по случаю рассказанного анекдота Князь Шаликов, газетчик наш печальный, Элегию семье своей читал. А казачок, агарок свечки сальной, В руках со трепетом держал. Вдруг мальчик наш заплакал, запищал. Вот-вот, с кого пример берите, дурый, Он дочерям в восторге закричал. Откройся мне, о милый сын натуры, «Ах, что слезой твоей осеребрило взор!» А тот ему «Мне хочется на двор!» Снегирев из дневника Погодин, делая прощание Пушкину перед отъездом всего последнего из Москвы, пригласил многих литераторов и поэтов. Они все вместе составляли эпиграммы на князя Шаликова. Между прочим, был рассказан анекдот о последнем. Эпиграмма Князь Шаликов, газетчик наш печальный. Щербаков. Из заметок о пребывании Пушкина в Москве. 16 мая 1827 года. Когда лег было спать, приехал Пушкин с Соболевским и увезли меня к Полевому на вечеринку. Снегирев из дневника. Пушкин и его сотрудники по московскому вестнику бывали у Полевого и при встрече оказались добрыми приятелями. Весной 1827 года у брата был литературный вечер, где собрались все пишущие друзья и недруги. Ужинали, пировали всю ночь и разъехались уже утром. Пушкин казался председателем этого сборища и, попивая шампанское с селькерской водой, рассказывал смешные анекдоты, читал свои непозволенные стихи, хохотал от резких сарказмов Снегирева, вспоминал шутливые стихи Дельвига, Боротынского и заставил последнего припомнить написанные им с Дельвигом когда-то рассказы о житье-бытье в Петербурге. Его особенно смешило то место, где в пошлых гексаметрах изображалось столько же вольное, сколько невольное убожество обоих поэтов, которые в лавочку были должны, руки держали в карманах, перчаток они не имели.